Минуту спустя рядом со мной сел Фуад Ильманхус. Однажды утром я проснулся, проблия Лун своим гнусавым голосом. А моя мама говорит мне: "Фуад, у нас кончились деньги. Поймай одного цыплёнка и продай его". Он завёл одну из своих старых сказок. Фуаду так не доставало внимания, что он готов был сделать из себя посмешище, лишь бы развеселить меня. Самое грустное заключалось в том, что даже самые фантастические истории Флада имели вполне реальную основу. Он не сводил с меня глаз, пока не убедился, что я всё понял. Так я и сделал, пошёл в мамочкин курятник и стал гоняться за цыплятами, пока не поймал одного. Я нёс его под гору, потом в гору, потом через мост, потом по улице, пока не пришёл на птичий рынок. Раньше я никогда не продавал цыплят, поэтому не знал, как мне быть дальше. Везде я не простоял на площади, пока торговцы не стали сгребать деньги и ящики и грузить не проданный товар на телеги. Я уже слышал вечерний призыв к молитве и понял, что времени осталось немного. Я подошел к одному человеку и сказал, что хочу продать цыпленка. Он посмотрел на него и покачал головой. У этого цыпленка совсем нет зубов. Я тоже осмотрел цыпленка и клянусь Аллахом, покупатель был прав. У цыпленка не было ни единого зуба. Поэтому я спросил, сколько же вы мне за него дадите? И человек дал мне горсть медиков. Я отправился домой. Одну руку я держал в кармане, а в другой нёс медики. Когда переходил по мосту через канал, огромная туча комаров собралась над моей головой. Я замахал руками, чтобы разогнать их, и так перебежал через мост. На другой стороне я увидел, что денег у меня больше нет. Я уронил все медики в воду. Фут, осторожно кашлянул. Хых, стаканчик бы пива, морит, намекнул он. Так пить охота. Я махнул руку Индихар. Платишь ты, спросил я. Его длинное лицо ещё больше вытянулось. Вид у него был как у щенка, которому вот-вот зададут трёпку. "Шутка", сказал я. "Сегодня я угощаю. Хочу послушать, чем кончилась эта история". Индихар поставил перед сказочником кружку пива. И осталось, чтобы дослушать историю. "Бисмалах", пробормотал Флот и сделал большой глоток. Он поставил кружку, взглянув на меня с благодарностью. "Когда я пришёл домой, моя мама была в ярости. У меня не было ни цыплёнка, ни денег. В следующий раз", сказала она. "Клади выручку в карман". "Хах, как же я сам не догадался". На следующее утро мама разбудила меня И велило отнести на базар другого цыплёнка. Я оделся и отправился в курятник, поймал одного и понёс сначала под гору, потом в гору, потом через мост, потом по улице на базар. На этот раз я не стоял целый день на солнце пёке, а сразу пошёл к торговцу и показал ему второго цыплёнка. "Это такой же, как вчерашний", сказал он. "И к тому уже он весь день будет занимать у меня место в телеге". "Но знаешь, что я сделаю? Я дам тебе взамен цыплёнка" Большой кувшин мёда. Сделка была удачной, потому что у моей мамы оставалось ещё 4 цыплёнка, но совсем не было мёда, поэтому я взял кувшин и пошёл домой. Но только я перешёл через мост, как вспомнил, что говорила моя мама. Я открыл кувшин и вылил мёд в карман, и у самого дома я обнаружил, что весь мёд вытек. Моя мама рассердилась пуще прежнего. "В следующий раз, сказала она, неси его на голове". Ох, как же я сам не догадался. На третье утро я поймал другого цыплёнка, понёс его на базар и показал торговцу: "У вас что, все цыплята такие плохие?" спросил он. "Ну, так и быть, вы имелаха. Я дам тебе свой ужин за этого цыплёнка". И торговец дал мне творога. Я вспомнил, что говорила мне мама, и положил творог на голову. Я пошёл сначала по улице, потом через мост, потом под гору, потом в гору. Когда я пришёл домой, моя мама спросила, что мне дали за цыплёнка? Творог на ужин, сказал я. Где же он? спросила она. На голове, сказал я. Она посмотрела на меня и потащила мыться. Она вылила на мою голову целую кувшин холодной воды и стала скрести её жёсткой щёткой. Всё это время она кричала на меня и ругала за то, что я положил творог на голову. Ах, как же я сам не догадался! И вот на следующее утро Я пошёл в курятник и поймал самого хорошего жирного цыплёнка. Я вышел из дома, пока моя мама ещё спала, и понёс цыплёнка под гуру, потом по улице на птичий рынок. "Доброе утро, друг мой!" встретил меня торговец. "Я вижу, ты принёс ещё одного старого беззубого цыплёнка. Это очень хороший цыплёнок", возразил я. "Я хочу получить за него хорошую цену". Торговец внимательно осмотрел цыплёнка, что-то пробормотал себе под нос. Знаешь, сказал он наконец, у него слишком часто натыканы перья. Разве так не должно быть? спросил я. Торговец указал на груду ощипанных цыплят без головы. Видишь, они без перьев. Вижу, ответил я. Ты когда-нибудь жарил цыпленка с перьями? Никогда, сказал я. Тогда послушай меня. Чтобы выдернуть перья, требуется много времени и сил. Я могу предложить тебе за маленького цыпленка. Вот этого большого сильного кота. Я подумал, что это неплохая сделка, потому что кот будет ловить мышей и крыс, которые бегают в курятнике и воруют у цыплят корм. Я вспомнил, что Гаврила не мама, и осторожно взял кота в руки. Когда дорога шла под гору, кот начал рычать, клеваться, извиваться и царапаться. Я не мог удержать его в руках. Он вырвался и убежал. Я знал, что моя мама снова рассердится. В следующий раз сказала она, привяжи его на веревку и тащи за собой. Ох, как же я сам не догадался. У нас оставалось только два цыпленка, и на следующее утро мне пришлось долго ловить одного, хотя мне было все равно, кого поймать. Когда я добрался до базара, торговец был очень рад мне видеть. Хвала Аллаху, сегодня утром мы оба в добром здравии. Улыбаясь, сказал он, я вижу у тебя цыпленок. Два, сказал я. и положил цыплёнка на покосившуюся доску, служившую ему прилавком. Торговец взял цыплёнка, взвесил его в руках и постучал по нему пальцем, как по спелой дыне. "Эта курочка несёт яйца?" спросил он. "Конечно, это лучшая несушка у моей мамочки". Торговец покачал головой и нахмурился. "Видишь ли, это плохо. От каждого снесенного яйца курочка худеет. Она была бы хороша, если бы не несла яиц". Деву обреме принёс её мне, пока она не растаяла как дым. Ну, яйца тоже стоят денег, сказал я. Иц я пока не вижу. Знаешь, я предложу тебе этого убитого, щипанного цыплёнка, готового к жарке взамен твоей несушки. Другие торговцы птицей не дадут тебе больше. Когда они услышат, что твоя курочка хорошая несушка, ты не получишь за неё даже двух медиков. Мне повезло, что я так понравился этому человеку. Иначе он не открыл бы мне столько секретов. Поэтому я обменял свою дешевую нисушку на ощипанного цыпленка, хотя на мой взгляд он выглядел тощим, был какого-то необычного цвета и имел даже странный запах. Я вспомнил, что говорила мне мама, обвязал цыпленка веревкой и потащил домой. Вы бы только слышали, как кричала на меня мама, когда я пришел. От бедного ощипанного цыпленка остались одни косточки. Клянусь десницей, о, как кричала она! Ты глупее всех на земле ислама. В следующий раз неси его на плече. Ах, как же я сам не догадался. И вот остался только один цыплёнок. Я пообещал себе, что завтра окажусь у дач льве. На этот раз я не ждал, пока моя мама разбудит меня. Я встал пораньше, умылся, надел свою лучшую одежду и пошёл в курятник. Целый час я гонялся за лучшим мамочкиным цыплёнком. Его звали Муна. Наконец я схватил бьющуюся птицу. Вынес его из курятника и понес под гору, потом в гору, потом через мост по улице на рынок. Но в то утро торговца птицей не оказалось на месте. Я постоял несколько минут, удивляясь, куда мог подеваться мой друг. Наконец ко мне вышла девушка. Она была скромно одета, как подобает истинной мусульманке. Лицо ее было спрятано под покрывалом. Когда девушка заговорила, по ее голосу я понял, что она, вероятно, самая прекрасная из всех женщин, которых я когда-либо встречал. Так можно нажить себе кучу неприятностей, заметил я Владу. Я уже совершил много подобных ошибок, влюбляясь по телефону. Фотнах хмурился, недовольный тем, что я перебил его, и после моих слов продолжил свой рассказ. Она была, вероятно, самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо встречал, и тут девушка сказала мне: "Вы тот самый джентльмен, который каждое утро продавал моему отцу цеплёнка" "Но верно", сказал я. "Но я не знаю, кто ваш отец. Это его лавка?" Девушка ответила, что его. "Тогда я тут самый джентльмен, а это мой последний цыплёнок. И где же ваш отец сегодня?" В её глазах заблестели слёзы. Она грустно посмотрела на меня, я мог видеть лишь нижнюю часть её лица, и сказала: "Мой отец серьёзно заболел. Доктор говорит, что он не доживёт до вечера". Я был очень расстроен. Да помилуй талах твоего отца и даруй ему здоровья, ведь если он умрёт, мне сегодня придётся продавать своего цыплёнка кому-нибудь другому. Девушка ничего не ответила. Ей, вероятно, было безразлично, куда один усвоит его цыплёнка. Помолчав, она сказала: "Мой отец еле разыскать вас. Его мучает угрызение совести. Он говорит, что обманывал вас и хочет загладить свою вину, прежде чем предстанет перед талахом". Он просит вас принять в подарок осла, который верно служил ему 10 лет. Я отнёсся к этому предложению с недоверием, ведь я не был знаком с девушкой так долго, как с её отцом. Если я правильно вас понял, вы предлагаете своего чудесного осла взамен моего цыплёнка? "Да", отвечала она. "Я должен подумать, ведь я уже говорил, что это наш последний цыплёнок". Я думал о её предложении, думал ещё и ещё. И решил наконец, что на этот раз моя мама не рассердится. Я уверился, что уж эта сделка наверняка обрадует её. Ладно. Я взял слово за полд. Забирайте цыплёнка и скажите своему отцу, что я буду молиться о его здоровье, чтобы завтра он вернулся в свою лавку, иншаллах. Иншаллах, сказала девушка и потупилась. Она ушла с последним цыплёнком моей мамочки, и больше я её никогда не видел. Я часто думаю о ней. Наверное, она единственная женщина, которую я любил. Да, наверное, усмехнулся я. Фуад был неважным шутником, и юмор у него всегда плавал на поверхности. Каждый вечер Фуада можно было увидеть в квартале красных фонарей у Фатимы и Насира. Никто из моих знакомых не рискнул бы пойти туда в одиночку. Фуад же проводил там значительную часть своего досуга, то и дела влюбляясь. И вот и вое скорним свою очередную любовь. И вот, продолжил он. Я уже было повёл осла домой, как вдруг вспомнил, что говорила мама. Поднатужившись, я с большими усилиями поднял осла на плечи. Честно говоря, я никак не мог понять, почему моя мама пожелала, чтобы я доставил товар таким образом. Шатаясь, я брёл домой со слоном на плечах, и по дороге под гору я проходил мимо прекрасного дворца шейха Салмана Мубарака. Должен вам сказать, Что шейх Салман жил в этом огромном дворце вместе со своей красавицей дочкой. Ей было шестнадцать лет, и с дня своего появления на свет она ни разу не засмеялась. Она даже не умела улыбаться, и хотя говорить умела не хуже нас с вами, не произнесла ни единого слова с дня смерти своей матери, почившей, когда дочери исполнилось три года. Доктора сказали, что если ее рассмешить, она заговорит снова, или же наоборот, если заставить ее заговорить. Она опять сможет смеяться. Шейх Салман сунул много денег тому, кто поможет его дочери. Вдобавок он обещал одать ее замуж за этого человека. Один за другим юноши пытались совершить чудо, но прекрасная девушка по-прежнему сидела у окна с печалью, глядя на происходящее вокруг. Как раз в это время я проходил со слом на плечах. Должно быть, он выглядел забавно, брюхом к верху, с барахтующимися в воздухе копытами. Мне сказали, что сначала дочка шейха в недоумении смотрела на меня и на осла, а потом от души рассмеялась, немедленно обретя дар речи, и стала громким голосом звать своего отца. Шейх был так благодарен мне, что сам выбежал мне навстречу. И он выдал за тебя свою дочь, спросила Индихар. Разумеется, ответил Фуад. Какая романтическая история, сказала она, женившись на ней. Я стал самым богатым человеком в городе после самого шейха, и моя мама наконец осталась довольна и не жалила о том, что у неё не осталось ни одного цыплёнка. Она поселилась во дворце со мной и моей женой. Я вздохнул. Насколько правдива эта история, Влад? Спросил я. "Ох", сказал он. "Я совсем позабыл. Шейх почему-то торговал каждый день на рынке битой птицей. Не знаю, для чего он это делал". А его дочка действительно оказалась красавицей. Индихар наклонилась, выхватила у Фуада недопитую кружку пива и опрожнила её. "Я думала, торговец птицей умер", сказала она. Фуад нахмурился. "Да, он был при смерти, но когда услышал, что его дочь смеётся и называет его по имени, произошло чудо, и шейх выздоровел. Хвала Аллаху, источнику благодати!" Произнёс я: "Я всё это придумал. Про шейха Салмана и его прекрасную дочь", сказал Хуат с улыбкой. "Хм", задумчиво отозвался Ингихард. "А твоя мать действительно разводит цыплят?" "Да, конечно", воскликнул он. "Правда сейчас у нас не осталось ни одного. Ты их продал?" "Я сказал маме, что пришло время завести цыплят помоложе, у которых ещё не выпали зубы". "Ну, я иду вытирать столы". изрекла Ингихар и удалилась. Я влил в себя остатки белой смирки. После рассказа Влада мне захотелось пропустить ещё стаканчика 3-4. И ещё пива, предложил я. Он встал. Спасибо, Марит, но я должен идти зарабатывать деньги. Хочу купить своей девушке золотую цепочку. Э, почему ты не подаришь ей одну из тех, которые продаёшь туристам? Вуд взглянул на меня с ужасом. Она вычерпает мне глаза. И, видимо, ему попалась красотка с характером. Между прочим, Халфхатч просил меня показать тебе вот это. Вытащив из кармана, Флот положил передо мной блестящую стальную штуковину около 6 дюймов длиной. Пустая обойма от автоматического пистолета. Сейчас многие пользуются старинным оружием. Но у Полыеварский был пистолет сорок пятого калибра, и эта обойма вполне могла принадлежать ему. Где ты раздобыл этот флат? спросил я небрежно, поигрывая обоймой. В переулке за клубом Веселого Че. Я там иногда находил монеты. Они выкатываются из карманов публики, когда она идет по переулку. Сперва я показал эту штуку Саиду, а он велел отдать ее тебе. Я никогда не слышал о Веселом Че. Тебе он не понравится. Жуткое место. Я туда и не захожу, а просто прогуливаюсь по переулку. Ясно. Где-то Фот закрыл один глаз и задумался. Хамедия? Улицы окнули? Хамедия. Маленькое королевство рядом Огуадиля. Э, почему-то их решил, что я заинтересоюсь этой штукой. Спросинь я. Фот пожал плечами. Он не сказал мне. Ну и как? Ты заинтересовался? Да, спасибо тебе, Фуад. С меня еще стаканчик. Правда? Тогда может быть. В другой раз, Фуад. Я резиново хлнул рукой. Думаю, он понял намек и вскоре ушел. Мне предстояло о многом подумать. Был ли это ключ к тайне? Действительно ли Пол Еварский спрятался у Абу Адила? Или же Саид Хальфах заманивал меня в ловушку, не зная, что я уже раскусил его. Выбора у меня не оставалось. Ловушка эта или нет, я должен туда идти. Но не сейчас.